Рецепты. Было обещано, что в этой книге не будет пошаговых рецептов, но это не значит, что рецептов не будет вовсе. Делаем виски. Виски относятся к дорогим и элитным напиткам, и поэтому многим представляется, что делать его сложно. Однако это вовсе не так. В конце концов, если даже какие-то дикие шотландцы, которые и штанов не изобрели, сотни лет как-то справлялись с этой задачей, то нам ли бояться? На самом деле, зерновые дистилляты делаются достаточно просто. Не надо бояться браться за виски. Вся его элитность и особая традиционность придумана маркетологами гораздо позже, чем сам напиток. Вообще, национальная алкогольная экзотика, относящаяся за пределами естественного ареала производства к напиткам элитным, по сути своей всегда является элементарной самогонкой из дешевейшего местного сырья – Вся ее элитарность в иных регионах отчасти обусловлена иными традициями алкоголя варенья. Ну и, разумеется, активной легендизацией с целью продвижения на заграничные рынки. Так, например, текила – простейшая, плохо очищенная самогонка из того, что растет в Мексике буквально под ногами. Агавы. Кстати, слаймом и солью – лизнул-куснул. Пить ее придумали пиарщики, продвигавшие новый напиток на европейский рынок. В Мексике ее пьют просто так, как у нас водку. То же самое ром. Гнусное и дешевое пойло из патоки сахарного тростника. Отходов от производства сахара. Сырья, по меркам региона производства, бросового. Это не ингредиент мохито, а напиток бедных моряков, которым нужно было побыстрее и подешевле нажраться во время стоянки в порту. Всю романтику этого напитка придумали пиарщики, причем относительно недавно. Кальвадос, который стоит сейчас подороже иных коньяков, просто продукт перегонки забродившего яблочного сока. Всякий дачник, ходящий по осени по колено в яблоках и ломающий голову, куда бы все это деть, поймет меня. Мусорное сырье, напиток по типу, лишь бы не выбрасывать. Знаменитые скотчи делаются из ячменя, потому что исторически на плохих почвах Шотландии больше ничего толком не росло. Дымные торфяные нотки в них от того, что соло сушили в торфяных печах, потому что другого топлива в тех болотах не было. Выдержка в бочках из-под хереса, придающая особый шоколадно-ванильный тон, это просто использование вторичной тары. Винные бочки, в которых кораблями доставляли на север напитки из климатически более благополучных стран, были дешевле новых, и туда заливали зерновой дистиллят, потому что куда же еще его заливать-то? Тогда все заливали в бочки, других емкостей не было. С тем же успехом мы могли бы продвигать на мировые рынки какой-нибудь национальный бренд косарыловка, деревенский самогон из сахарной свеклы. Он полностью соответствует критериям элитного барного напитка. На родине его гонят из валяющегося под ногами сырья. Он является дешевым пойлом маргинальных низов и обладает фантастическим мерзким вкусом, который легко обозвать особым неповторимым букетом. Конечно, потребуется некоторая адаптация, ведь нынешние ром с текилой тоже не те напитки, что были изначально. Их дополнительно очищают, выдерживают в дубовых бочках, ароматизируют, забивая присущий им запах дурной севухи и так далее. Так и исконную косорыловку, разумеется, нежный европеец не сдюжит. Поэтому нужна дополнительная очистка каким-нибудь молоком белой медведицы, выдерживание в каких-нибудь липовых кадушках, разлитие в стилизованное под домашнюю посуду, но очень изящные дизайнерские крымки. Но главное, конечно, мощное пиарное легендирование. В общем, смело беремся за изготовление виски. Основа любого виски – солод, специальным образом пророщенное и высушенное зерно. Сделать его самому не то чтобы сложно, но требует площадей для размещения, которые мало кому доступны. К счастью, мода на крафтовое пивоварение сделала доступными для покупки любые виды солодов, в том числе даже специальные вискарные, хотя они ничем особенным, кроме цены, не отличаются от других. Мешок обычного самого дешевого светлого солода стоит недорого и отлично подходит для нашей задачи. Скорее всего, этот солод не был окурен шотландским штофом, что бы это ни значило. Но если вам нужен тонкий аромат торфяного дыма, напоминающий о полях Шотландии, обжарьте полстакана этого солода на сковородке до светло-коричневого оттенка и добавьте в помол. Солод нужен для получения сахара. Увы, жестокая природа не сделала зерно сладким, а без сахара нет и спирта. К счастью, зерновые культуры содержат крахмал, вещество, которое достаточно легко осахаривается, то есть превращается в сахар. Ферменты для этого процесса нам и предоставляет солод. Если размолоть солод в мелкую крупу, залить его горячей 65 градусов водой и выдержать так 2 часа, то крахмал превращается в мальтозу, солодовый сахар, и у нас получится горячая сладкая густая жидкость, солодовый затор. Из него делают классические солодовые виски, молт. Молт виски Но солод имеет приятную особенность. Он умеет осахаривать не только сам себя, но и другое зерно, причем в два своих веса. То есть килограмм солода осахарит 2 килограмма простой ячменной, кукурузной, ржаной или пшеничной крупы. Так производят зерновые виски grain, grain виски бурбоны и так далее. Кстати, в наше индустриальное время вполне вероятно, что самостоятельное изготовление – единственный ваш шанс попробовать настоящий традиционный молд. К сожалению, промышленно произведенные сорта виски теперь все «blended», то есть смешанные из чисто солодовых и зерновых спиртов, причем чаще всего не ячменных. Шотландским виски теперь называется любой продукт, дистиллированный из зерна с использованием диастазы ячменного солода. Поэтому начнем мы с него. Купив мешок или мешочек ячменного солода, его следует размолоть для большего удобства высвобождения крахмалов. Настоящая вальцовая мельница для солода стоит несусветных денег и приводится ручкой, как бабушкина мясорубка, но обычная электрическая крупорушка из сельского хозмага справляется ничуть не хуже, а стоит сущую ерунду. В отличие от пивоварения, в производстве виски вполне годится даже солод размолотый в муку. Примерные пропорции воды и солода, так называемый гидромодуль, на 1 кг солода около 4 литров воды. Самый простой метод осахаривания следующий. Размолотый солод засыпаем в бродильный бак с подогревом. Заливаем горячей, около 75 градусов, водой. Интенсивно и тщательно перемешиваем, разбивая комки и осадок. Выставляем на термостате 65 градусов и забываем на 2-2,5 часа. За это время происходит таинство осахаривания. Дальше переставляем термостат на 30 градусов и оставляем бак до остывания до этой температуры. Когда зато растыл, туда вносятся дрожжи. Специальные, дорогие, как обогащенный уран спешал виски или совершенно обычные спиртовые, да хоть хлебопекарные. Влияние сорта дрожжей на конечный вкус вообще сильно преувеличено. «Есть лишние деньги, берите специальные, хуже точно не будет. Нет, обойдемся». Вы думаете, шотландские хайлендеры, звеня замерзшим под килтом, использовали отборные дрожжи специально для вески? Ничего подобного. Они сыпали в тот ячмень, который оказался недостаточно хорош для пищевых целей. Те дрожжи, которые остались от предыдущего затора. Мешали это в открытом чане деревянным веслом, гнали на аппаратах, которых постыдился бы и советский колхозник. И выстаивали во вторичной таре – бочках, выброшенных после доставки вина с континента. И именно это был настоящий вискарь. У нас, я вас уверяю, выйдет как минимум не хуже. Заторы под зерновые виски производятся почти так же, с одним отличием. Солод составляет всего треть от веса несоложенного зерна. Зерно может быть самое разное. Если это ячмень, то у нас будет зерновой шотландский виски. Если кукуруза с пшеницей, получится бурбон. Классический бурбон должен содержать не менее 51% и не более 75% кукурузы. Если преобладает рожь – рай виски. Если пшеница – пшеничный виски. Да, есть и такой. Это зерно в практическом смысле удобнее всего получать в виде мелкой магазинной крупы. Ячки – пшеничный кукурузный потому что в виде зерна у нас продаются кормовые сорта этих злаков, менее вкусные. В принципе, можно использовать и муку, но затор будет сложнее размешивать из-за склонности к слипанию. Процедура тоже немного усложняется. Сначала в бак засыпается одна крупа, без солода, и разваривается там. Это удобно делать паровым барбатером, прогоняя пар через залитую кипятком крупу. Потом затор остужается до 75 градусов, Вносится молотый солод, и дальше все так же, как с молотами. Ставя затор, учтите, что после внесения дрожжей бродит он весьма бурно, так что оставляйте место для пены или вносите пеногасители. Процесс брожения длится неделю-полторы. Выбродившее зерновое сусло настолько удобнее и проще перегонять паром, что остальные методы даже не хочется рассматривать. Да, можно отфильтровать затор, потом промыть горячей водой осадок, извлекая оставшийся спирт, но трудоемкость этого определенно выше, чем засунуть барбатер прямо в бродильный бак и подать туда пар. Гонится зерновой затор практически до воды, то есть до 100 градусов в кубе и 5-6% спирта в струе. Зерно отдает спирт неохотно. Напомню, первый перегон делается без дробления, никакие головы и хвосты отделить все равно не получится, да и не нужно. Выход с 30 литров затора около 8 литров мутного сырца крепостью градусов 30-35. На вид и запах он будет так себе, пить его не стоит тем более, это сырье, а не продукт. Когда у вас набралось первака на то, чтобы заполнить куб дистиллятора, гоните со всем чанием, отделяя головы и опасаясь из-за амилола, который для зерновых весьма характерен. Добейтесь от аппарата наилучшего результата, на который он способен, но сильно не убивайтесь. По сравнению с традиционными вискокуренными аламбиками, любой современный аппарат с укреплением космически прекрасен. Из 25 литров первока вы получите с учетом потерь около 6-7 литров крепкого зернового дистиллята 80-90 градусов. Этого уже достаточно, чтобы, купажировав его до 50 градусов, залить в небольшую бочку. Бочка Тара мифы и реальность. Производство благородных дистиллятов неизбежно приведет к тому, что вы задумаетесь о бочках. Чего стоит зерновой и фруктовые дистилляты без бочковой выдержки? Смиритесь, бочки неизбежны. Да, это дорогая штука, но служат при правильном использовании почти вечно, так что это хорошее вложение. В общем, стоит немного поговорить о бочках. Для начала хочу развенчать несколько устойчивых мифов. У любого, кто имел практический опыт с бочками, они вызывают нервный смех. Но это не мешает мифологии заполнять форумы начинающих самогонщиков. Миф первый. Бочку можно заменить стеклянной тарой с дубовыми щепками, брусками или чипсами. «Не, ну а чё? Какая разница, где дуб, внутри или снаружи?» – рассуждают те, кто не пробовал. Это не так. Главное в бочковой выдержке – не дубильные вещества, а обмен на окислительные процессы, происходящие сквозь дубовую клепку. На этот счет написаны гигабайты теории, но я скажу просто. Результат абсолютно разный. Не в пользу стекла, разумеется. Миф второй. Бочки надо хранить только в подвале. Это тоже не вполне верно. Если у вас есть идеальный винный подвал, выверенный по влажности микроклимату и микрофлоре, стерильный по плесени и удобный по доступу, Попробуйте вытащить полную бочку коньяка по крутой лестнице через узкий люк, и вы поймете, о чем я. То да, это будет идеально. Но если у вас, как и у большинства обычных людей, просто погреб под картошку, то вы, скорее всего, угробите бочку занесением плесени. Ничто не мешает держать бочку в любом помещении, хоть в квартире. Желательно, чтобы там было не слишком сухо, но даже если это и не так, компенсируется подбором исходной крепости или последующим купажом. Слишком сухое помещение повышает крепость, слишком влажное понижает. Идеальная влажность для выдержки бочек 75-85%. Идеальная температура 15-20 градусов. Воздухообмен не более 5 объемов в сутки. Но если вы поставите бочку в чулане, выдержка все равно произойдет. Миф третий. Спускаюсь я в свой подвал, открываю кран, наливаю. Красиво, но, увы, не технологично. Про подвал я уже говорил, про кран еще скажу. Но главная засада в том, что напиток из бочек пить напрямую невкусно. Готовый выдержанный дистиллят сначала сливается, потом купажируется. На выходе бочки, стоявшей в сухом помещении, вполне может быть за 70 градусов крепости. Потом отдыхает в стекле еще минимум месяц. Только после этого благородный бочковой дистиллят обретает свой настоящий вкус. Кстати, даже этот вкус со временем меняется. Через год стояния в герметично закрытой бутылке напиток еще немного облагородится за счет идущих в нем таинственных процессов. Прошлогодний купаж обычно, при прочих равных, вкуснее купажа этого года. Миф четвертый. Напитки в бочках выдерживают годами. Чем дольше, тем лучше. Да, годами, если у вас заводская бочка на 500 тысяч литров. И даже в этом случае формула «чем дольше, тем лучше» не вполне верна. Старые спирты идут на купаж с молодыми. Коньяк из одного 20-летнего спирта было бы невозможно пить. До того, как заняться производством алкоголя, я слышал легенду, которая меня очаровала. Мол, когда в шотландской семье рождается мальчик, В честь этого наливают в 20-литровый бочонок виски и прячут его подальше. Я даже слышал вариант – закапывают в землю. Когда шотландцу исполняется 21 год, бочонок достают и торжественно распивают этот божественно выдержанный напиток. Это очень романтичная, но легенда. Налив в 20-литровый бочонок свежий виски, через 20 лет вы получите пустой бочонок. За это время в таком объеме жидкость испарится через поры в дереве вся. Если в бочке объемом 600 литров на литр содержимого приходится в среднем 45 квадратных сантиметров поверхности, то в бочке объемом 5 литров уже 400 квадратных сантиметров. Это почти в 10 раз больше. Выдержка в малых, до 50 литров в бочках, длится не годы, а месяцы. И если передержать напиток, то он не станет благороднее, а превратится в плинтусовку – напиток с превышенным содержанием дуба, грубый и невкусный, как будто грызешь плинтус. Свежая 10-литровая бочка дает возревание за 3-4 месяца. Это будет примерно эквивалентно 5-звездам заводского. При повторном использовании и далее это будет полгода. В 20- и 30-литровых бочках срок пропорционально увеличивается но все равно это не годы и не десятилетия. Чем меньше бочка, тем больше в процентном отношении потери. В 10-литровой за время выдержки может вылететь в атмосферу до трети содержимого. Доля ангелов тем больше, чем выше отношение объема к площади. Смиритесь, ангелам тоже хочется. Сколько именно выдерживать конкретный напиток в конкретной бочке, можно определить, только контролируя изменения вкуса. Сливать бочку надо, когда напиток созрел, не раньше и не позже. Как это определить? Специалисты-дегустаторы много рассуждают о появлении третичных ароматов, но на практике все сводится к опыту и умению различать оттенки вкусов. Так что тот минимум, который мы точно можем обеспечить, это подготовить бочку так, чтобы хотя бы не испортить напиток. Покончив с мифологией, переходим к практике. Подготовка бочек Если в свежекупленную бочку налить дистиллят, то половина вытечет сразу, потому что щели, а вторую половину вы потом выльете сами, потому что гадость. Бочку к использованию надо готовить. К каждой бочке сейчас прилагается красивый документ, где подробно расписана технология подготовки, которая совершенно никуда не годится. Дело в том, что эта технология вымачивания водой ориентирована на винное производство. Возможно, для виноделов она вполне корректна, не знаю, не пробовал. Но для крепких дистиллятов это отличный способ испортить продукт. Хоть полгода вымачиваете, но вода и алкоголь взаимодействуют с деревом по-разному. Налитый внутрь коньячный спирт потянет танины с такой силой, что через пару месяцев у вас будет конкретный матерый плинтус. Эмпирически я пришел к следующей технологии. Шаг первый. Выщелачивание. В новую бочку я засыпаю в большом количестве соду и наливаю треть бочки кипятка. Болтаю, катаю, трясу, пока не остынет. Выливаю. Так несколько раз. Шаг второй. Заливаю холодную чистую воду. Оставляю на сутки. Сливаю, наливаю свежую. Ровно до тех пор, пока клепка не разбухнет и бочка окончательно не перестанет течь. Обычно 2-3 дней достаточно. Шаг третий. Заливаю в бочку сырец того продукта, который там будет выдерживаться, если это хороший чистый сырец, либо разбавленный дистиллят его же. То есть, к примеру, если в бочке будет делаться бренди, то в нее заливается чача – дистиллят первого перегона. Она стоит там примерно месяц, вытягивая лишний дуб, а потом сливается, уже коричневый. Чача идет в аппарат для повторной дистилляции. Бочка промывается водой и потом уже заполняется дистиллятом второй очистки, купажированным до нужной исходной крепости. С зерновыми несколько сложнее. Их сырец содержит слишком много тяжелых примесей и масел, поэтому заливать его в бочку не стоит. Для них берется часть дистиллята второй перегонки, разбавляется до 25 градусов и заливается. Потом, набравший дубо раствор, перегоняется еще раз и добавляется в основной объем, предназначенный для выдержки. Вопрос исходной крепости тоже довольно сложен. В бочке заливают дистиллят крепостью от 40 до 65 градусов, и нельзя сказать, что какой-то метод правильный, а какой-то нет. Крепость заливаемого дистиллята – это инструмент, позволяющий изменять вкус выдержанного продукта. Слабый дистиллят крепостью до 50% уменьшает экстракцию дуба, будет менее выраженный аромат. Зато способствует окислению и появлению более сложных вкусов. Крепкий, наоборот, даст больше ароматов дерева, в ущерб вторичным тонам и привкусам. Кроме того, надо учитывать, что при хранении при влажности менее 70% вода испаряется быстрее спирта и крепость будет медленно расти. А если влажность больше, то все наоборот. Какую бочку купить? Наиболее практично от 10 до 30 литров. Меньше – большие потери. Больше – долго, тяжело, неудобно. Максимальный объем удобно прикидывать от количества продукта. Чтобы заполнить 30 литров виноградным дистиллятом, винограда надо реально много, а бочки лучше стоять полной. Смотрите, сколько у вас выходит продукта в сезон, и берите бочку несколько меньше этого объема. Бочки надо брать с обжигом. Большинство бочек в магазинах для самогонщиков продаются обожженными, но лучше уточнить. Бочки, купленные у производителя, часто в два раза дешевле, чем в магазинах, даже с учетом доставки, и можно выбрать объем, степень обжига, наличие крана и так далее. Лучше всего брать глухие бочки без кранов. Кран слабое место бочки. Рассказов о том, как люди находили бочки пустыми с треснутым краном предостаточно. Все равно сливать заливать бочку удобнее шлангом через верх, а кран это просто ненужный декор. Кодзи. Радость ленивых. Говоря о зерновых дистиллятах, нельзя не упомянуть модную тему кодзи. Кодзи Недавно дошедшая до нашего рынка китайская смесь ферментов, грибов и дрожжей. По слухам, в Китае кодзи совершенно другой набор веществ, и название не совсем верное, но так уж прижилось. В магазинах для самогонщиков их часто продают как китайские дрожжи, не понимая, с чем имеют дело, а потом выслушивают неприятные от тех, кто их купил и пытался использовать именно как дрожжи, потому что это не дрожжи, они совсем для другого. Кодзи – подарок для начинающего производителя зерновых дистиллятов, потому что упрощают процесс в разы. Если вам кажется, что разваривание, горячее осахаривание и выгонка паром – это как-то слишком сложно и заморочно, то начните с Кодзи. В итоге вы потом все равно придете к горячему осахариванию и выгонке паром, но уже с пониманием того, как прекрасен может быть результат. Итак, что делают Кодзи? Они совмещают в одном процессе экстракцию крахмала, превращение его в сахара и сбраживание этих сахаров. Мечта лентяя. Засыпал крупу, налил воды, сыпанул кодзи и под затвор. Все. То есть реально все. Ничего больше делать не надо. Вообще говоря, китайцы придумали эти самые кодзи для получения рисового вина, того, что японцы называют сакэ. Рис – не виноград, сам не забродит, приходится изголяться. Однако теперь в продаже есть как винные кодзи, так и для крепких дистиллятов. Не перепутайте, потому что продавцы часто сами понятия не имеют, что продают. Соответственно, вся культура грибов, ферментов, и черт знает, что там еще в кодзи, заточена под рис, и на нем дает наибольший выход. С 5 килограммов риса, можно брать самый дешевый, выходит 5 литров конечного продукта. Рисовой водки двойной очистки крепостью 40 градусов. Рисовая водка при этом самая, что не на есть, аутентичная. Как лучшая сорта китайской, потому что именно так они ее и делают. Только очищена лучше. Тут китайцы часто халтурят. Нет у них культуры производства крепких дистиллятов. Водка эта нравится не всем. У нее специфический вкус, который немного похож на вкус саке, только тоньше. Кому-то чудится там привкус грибов, кому-то сыра на любителя продукт. Как по мне, она отлично подходит для того, чтобы ее закусывать заказанными надом роллами из японского ресторана, а также острыми блюдами китайской кухни. Второй бонус кодди в том, что они работают не только с рисом, но и с более привычными нашему вкусу зерновыми культурами. Пшеница выход около 3 литров с 5 кг. Вкус великолепный, при углевании. Углевание – пропускание дистиллята через уголь, но не в целях очистки, а для придания специфического водочного вкуса. Чисто для вкуса, дает ту самую пшеничную водку, о которой вы могли только мечтать. Идеальную водку, которой гордились наши предки до изобретения промышленного производства спирта. Разумеется, наши предки не использовали кодзи, а сахаревую пшеницу зерновым же солодом, но результат практически такой же. Гречка. Результат интересный. Выход самый слабый, порядка 2 литров с 5 килограммов, но дистиллят приятного вкуса и аромата. Сладковатый, мягкий, гречкой почти не пахнущий. Ближе всего, пожалуй, к кукурузному. Делать можно, хотя не очень понятно зачем. Обычно гречка слишком дорога для производства, а вкус на любителя. Кукуруза. Выход как с пшеницы. Получается простой кукурузный виски – корн-виски, не бурбон. Сладковатый, приятный напиток, настоящему бурбону, произведенному из смеси круп и зернового солода горячим способом, уступает ароматом, но несравнимо выигрывает по простоте производства. Годится для заливки в бочке при смешивании с пшеничным дистиллятом в пропорции 75 к 25. Выходит, бурбон не хуже многих заводских. Многим такой бурбон нравится даже больше аутентичного, с горячим соложением, из-за меньшей ароматики и большей сладости. Ячмень Ячмень – ячку. Ставить на Кодзи можно, но бессмысленно. Виски таким образом не получишь. Вкус виски – это вкус солода, а не ячменя. Секреты и приемы работы с Кодзи Затор ставится простейший – 5 кг сырья, 20 литров воды, 50 граммов кодзи, предварительно разболтанных в теплой воде, не более 35 градусов. Но есть пара хитростей. Первое. Надо оставлять четверть объема бака под пену. То есть на 5 кг крупы и 20 литров воды нужен бак емкостью 30 литров, иначе пена попрет через затвор. Первые пару дней затор сильно пенится. Второе. Идеальная температура брожения для Кодзи 25 градусов, поэтому заторная емкость должна быть термостабилизирована. Длительное и большую часть времени довольно вялое брожение делает затор уязвимым для заражения плесенью и уксусными бактериями, поэтому бак должен быть чистым и стерилизованным, можно просто обдать кипятком. Из этих же соображений обязательно герметичный бак с гидрозатвором. Минус Кодзи. Они работают долго, средний срок – 3 недели. Это понятно. Надо вытащить из зерна крахмал, осахарить его и сбродить. При этом лучше не открывать бак, чтобы не занести туда никаких посторонних бактерий. Однако его надо периодически перемешивать, чтобы сбродился весь объем крупы. Я это решаю просто – взбалтываю бак, не открывая его. Но у меня небольшие баки, с бочкой это не сработает. Преимущество Кодзи На выходе у вас не густая зерновая каша, как при термическом осахаривании с развариванием, а мутная жидкость с плотным осадком. То есть добродивший затор можно просто слить в куб аппарата через сито и гнать после этого прямым нагревом, не на барбатере, без опасения пригара. Это чрезвычайно упрощает процедуру выгонки, делая производство зерновых дистиллятов доступным даже для самого простого базового набора оборудования. Разумеется, сделав несколько выгонов зерновых на Кодзи, вы поймете, что это близко к совершенству, но еще не оно. И задумайтесь о горячем процессе и барбатере.